Глава 121. Если еда дерется с тобой, то это борьба за еду. Теперь понятно, почему гексагон носит такое имя. Он представляет собой шестиугольный зал, огромный, по меньшей мере, два футбольных поля шириной, и все в нем пытаются пустить в ход магию, чтобы обставить остальных. Но ни о какой магии, разумеется, не может быть и речи. Ведь на всех тут браслеты. Этот зал освещен так же ярко, как Таймс-сквер в субботний вечер, и все же все в этом месте мрачно да нельзя. Мрачно и гибельно. Вдоль грязных и обшарпанных стен через каждые 10 футов стоят тюремщики, и при дневном освещении эти кошмарные существа с просвечивающей кожей и лосиными рогами кажутся еще более жуткими, чем вечером. А я-то думала, что это невозможно. «Кто такие эти твари?» Шепотом спрашиваю я Хадсона, когда мы проходим мимо самого крупного из этих рогатых существ. Он охраняет главный вход в зал, и хотя он одет в простую оливково-зелёную форму, под его кожей я все равно вижу жилы, мышцы и в некоторых случаях даже кости. К этому надо добавить внушающие страх зубы и ещё более грозные когти, так что ясно, почему ему не нужно оружие. Он сам оружие. «Это Вендиго», — тихо отвечает Хадсон. «С ними лучше не шутить». «В самом деле?» «Да, я серьезно. Они злобные и едят обыкновенных людей, так что лучше не попадай в их поле зрения». «Они не так уж плохи», — возражает Реми. Их не надо злить. Если ты ведешь себя смирно, я могу почти гарантировать, что они тебя не съедят. Знаешь, твое почти могу гарантировать отлично успокаивает нервы, отзывается Флинт, искоса глядя на другого тюремщика. Это Берта, говорит Реми. Она не причинит тебе вреда, если ты не свяжешься со мной. Ты хочешь сказать, что мне не стоит шлепать тебя по попе? Без тени улыбки спрашивает Хадсон. Реми смеется, затем отвечает. Это зависит от того, хочешь ли ты лишиться руки. Берта особенно любит человеческие пальцы, поджаренные на огне. Что ж, у всех есть любимые блюда, замечает Флинт, и я вижу, что он делает над собой усилия, что я ценю. Например, я больше всего люблю шоколадный торт, но кто я такой, чтобы судить? «Мясо на огне — это тоже хорошо». «Ты ведешь себя как клоун», — говорю я ему. «Ты это знаешь?» «Как я могу этого не знать, если ты постоянно мне это говоришь?» — отвечает он, подмигнув мне. «И что же нам делать теперь?» — спрашивает Хадсон. «Найти тех, у кого мы сможем облегчить карманы», — говорит Колдер, показывая кивком на разношерстную группу сверхъестественных существ, сидящих за двумя столами в центре зала. В отличие от большинства других, эта группа состоит из представителей разных видов — фей, драконов, ведьм, вампиров — и каких-то других, распознать которые я не могу из-за их человеческих обличий. «Ты действительно хочешь заняться армрестлингом?» — спрашивает Реми, бросив на нее беззаботно веселый взгляд, когда мы проходим мимо группы ведьмаков. То, что это ведьмаки, понятно по татуировкам из рун и других магических знаков, покрывающих их тела целиком. На полу перед ними нарисована черная пентаграмма, и они бросают на нее кости. Я вглядываюсь в эти кости, ожидая увидеть на них магические символы. Но никаких символов нет. Это обычные шестигранные игральные кости с точками на гранях. Что здесь происходит? Спрашиваю я, когда какая-то женщина кидает кости на пентаграмму. У нее выпадает одно очко и два. Ведьмак, руководящий игрой, смеется и протягивает руку. Женщина закатывает глаза, но впечатывает в его ладонь золотую монету, после чего опять тянется к костям. С магическими костями не смухлюешь, не начинешь их свинцом, насмешливо говорит Колдер. Так что если игрок не потребует использовать именно их, эти некролиты пользуются обычными костями и обчищают легковерных. «А что, многие требуют использовать магические кости?» — спрашиваю я. «Ты шутишь? Здесь же гексагон. Никто никому не верит», — отвечает он. «Даже если ты хороший парень». «А что, здесь есть хорошие парни?» спрашиваю я, вглядываясь в группу разношерстных сверхъестественных существ, которых не могу распознать. А мы на что? Отзывается Реми. Но Колдер планирует использовать Хадсона, чтобы навешать местным игрокам лапши на уши и заставить их расстаться с деньгами, напоминаю ему я. Это же не делает меня плохой, уверенно отвечает Колдер. А какое это делает тебя? спрашиваю я. «Да ладно, я же просто играю на их тщеславии. Эти ребята мухлюют, а это не то же самое». Она смотрит на Хацена и говорит. «Постарайся выглядеть более жалким». «Что-что?» «Изобрази изнеможение, чтобы все поняли, что ты только-только прошел через каземат. Потому что с твоим нынешним видом никто не поверит, что тебе не под силу надрать им задницы». Она строит ему глазки. «Честное слово, сейчас ты выглядишь почти таким же крутым, как и я». «А почему они должны поверить, что надрать им задницы не под силу тебе?» — спрашивает Хадсон, и хотя лицо его остается серьезным, я вижу, что он забавляется. «Потому?» Она гримасничает, как бы говоря, «Это же очевидно!» и раскидывает руки. «Женские чары, детка! Женские чары!» «У Грейс тоже полно женских чар». — замечает Флинт, толкая меня плечом. «Да, но больше у нее ничего нет», — она презрительно фыркает. «Что она может сделать? Задушить их своими кудряшками?» «Я не знала, что мне нужно кого-то душить», — спокойно отвечаю я. «Вот именно», — торжествующе говорит она. «Интересно, — думаю я, — как и зачем она планирует душить тех, кого победит на состязании по армрестлингу?» и почему она считает, что это поможет ей забрать у них свой выигрыш. Мне все таки надо доказать им, на что я способна, пусть даже не в состязании по армрестлингу. Будь моя горгулья при мне, я бы много чего могла сделать. Но без нее я обычная девушка. Однако эти люди тоже утратили свою магическую силу, а значит, у меня все же есть шанс. Мы проходим мимо еще одной группы сверхъестественных существ, Судя по их крылышкам и разноцветным волосам, это феи. Они играют в напёрстки, используя золотую монету, и я смотрю на них с интересом. В углу группа Человека-волков играет в блэкджек, джек И хотя я не останавливаюсь, чтобы посмотреть на их игру, очевидно, что тут речь идет о мухлеже. Это видно потому, как возмущается проигравший. Собственно говоря, он так возмущен. что я ускоряю шаг, спеша пройти мимо, до того, как... В врезается отлетевший стул, и недовольный игрок кричит, что тут играют нечестно, но едва он успевает сказать несколько слов, как на него набрасывается человека-волк и вцепляется ему в горло, и тут начинается настоящее светопреставление. Видимо, проигравший... Тролль, поскольку на Человека-волков обрушивается целая ватага троллей, а на них, в свою очередь, накидывается еще одна группа Человека-волков. Брызжет кровь, в стороны летят тела, Реми торопливо уводит нас прочь, но длится это недолго, поскольку в толпу дерущихся врываются два тюремщика. Тот из них, который крупнее, протыкает когтем плечо одного из Человека-волков и поднимает его в назидание остальным — а второй хватает тролля, который начал эту заваруху, и отрывает ему ногу, после чего начинает ее есть. Тролль истошно вопит, из его раны хлещет кровь, остальные тюремщики окружили толпу, ощерив зубы и приготовив когти. Меня мутит, хочется блевать, но я ухитряюсь держать тошноту. Мне страшно смотреть на эту бойню, и становится еще страшнее, когда я понимаю, что большинство из присутствующих почти не обращают на нее внимания. Реми и Колдер едва удостаивают искалеченного тролля взглядом и спокойно возвращаются к своим делам. Я же никак не могу забыть, как Вендиго поедал оторванную ногу, хотя Хадсон обнял меня и прижал мое лицо к своей груди. Нам надо выбраться отсюда, шепчу я ему, чувствуя, что сейчас меня вырвет остатками вчерашней курицы. «Всего лишь два часа», — отвечает он. «Скоро это закончится». «Я говорю не о гексагоне, а об этой тюрьме. Мы не можем оставаться здесь. Не можем». «Не так громко, кудряшка», — говорит Колдер, приблизив губы к моему уху. «Ты же не хочешь, чтобы это услышали все? Тогда нас за три минуты рассадят по одиночным камерам и, возможно, оторвут нам руки или ноги». После того, что мы только что наблюдали, я ей верю. Что это за тюрьма, если надзиратели в ней любят лакомиться заключенными? Да, это, вероятно, помогает решить проблему переполненности, но ведь это убийство. Какой смысл сажать сюда людей, чтобы наказать их за преступления и чтобы они искупили свою вину, если здешние тюремщики могут сами преспокойно совершать столько преступлений, сколько хотят? Это не имеет смысла. «Более того, это несправедливо». «Надо идти дальше», — говорит Реми, и голос его звучит настойчиво и напряжённо. И мы идем, с трудом переставляя ноги, потрясенные до глубины души. Похоже, меньше всего то, что мы сейчас наблюдали, подействовало на хатцена, Но ведь он долго жил при дворе Сайруса и Далилы. Кто знает, что ему приходилось видеть». Мы не останавливаемся, пока суматоха не затихает, и вскоре оказываемся в середине гексагона перед столом тех, кого Колдер называет лохами. Все они выглядят немного растерянными и испуганными, но никто из них не убегает, когда колдер садится к ним на стол и спрашивает: Кто хочет поиграть?